18. Сиглас, 1982. Рождество в Сигласе всегда было волшебным, пока мои родители не развелись. Бабушка прилагала огромные усилия, принимая нас с матерью, но без отца все было уже не так. Я никогда не забуду Рождество 1982-го. Мне было семь, Лили — одиннадцать, а Роуз — двенадцать. В том году у нас была огромная ёлка, доставленная на лодке, которую мы украшали все вместе. Мы сделали бумажные гирлянды, кривое ёльское полено, а в канон Рождества смотрели инопланетянина, к концу заливаясь слезами. Но домашнее видео, отображающееся на экране, не запечатлело ничего из этого. Оно начинается в рождественский день 1982-го и, как всегда, слили Если бы Санта-Клаус действительно делал список непослушных детей каждый год, моя сестра была бы на первых местах. Но она все равно получала подарки и игрушки, даже когда с деньгами было туго. Думаю, Нэнси считала, что истерики в перспективе будут стоить ей дороже. В тот год Лили больше всего хотела Уолкмен. Распаковав его, она слушала его везде, даже когда ела, каталась на роликах или смотрела телевизор, чего я вообще не понимала. И она всегда чему-то подпевала, обычно очень неумела. Я лучше всего запомнила, как в тот год она извращалась над песней «Физикл» о Ливии Ньютон-Джон. «Мне надоело это снимать», — говорит двенадцатилетняя Роуз за камерой. «Еще один круг. Я каждый раз проезжаю быстрее», — говорит Лили, проносясь мимо наружных стен Сигласа на более новых больших роликах. «Газировка со льдом почти готова». Слышится голос семилетней меня, и меня шокирует, когда камера поворачивается ко мне. Мы в саду, который так любила моя мать, и кажется, что там невероятно холодно. На мне пушистая шапка с помпоном и одно из старых пальто Лили. Я помню деревянные пуговицы, которые мне было необъяснимо сложно застегивать. В том году я перенесла две операции на сердце, поэтому выглядело плохо». Я была слишком тощей, а под глазами засели темные круги. Но на записи я выгляжу счастливой со своим игрушечным снеговиком, делая полные сиропа напитки из толченого льда для медвежат, для игр, с которыми мои сестры были уже слишком взрослыми. Медвежат подарила бабушка. Мой был розовым с радугой на животе. У Лили он был голубым с тучкой, а Мишка Роуз был бирюзовым с падающей звездой. В том году она была одержима солнечной системой. «Высунь язык», — сказала Роуз из-за камеры, и я послушалась, показывая красный от сиропа язык. Камера поворачивается чуть дальше, и я вижу Конора. Он сидит за бабушкиным шатким садовым столиком в двух свитерах, бумажном рождественском колпаке и с недовольным выражением на лице. Он очень сосредоточенно что-то записывает. «Эй, Конор, что ты делаешь?» «Это еще одна статья для школьной газеты?» — спросила Роуз. «Нет», — отозвался долговязый, но красивый парень. «А что тогда?» «Это генеалогическое древо Даркеров. Я делаю его для вашей бабушки, чтобы поблагодарить ее за приглашение». «Я не помню, чтобы он был с нами в то Рождество, но, полагаю, он часто бывал в Сигласе, когда его отец не был достаточно здоров. Но я помню генеалогическое древо, Оно вдохновило бабушку на создание собственной версии на стене у лестницы с нашими нарисованными лицами и датами рождения. Камера долгое время направлена на Конора. «Кто это там?» — сказала Лили, снова проезжая в кадрик, который повернулся на 180 градусов к песчаному берегу. Тогда был отлив, и к нам подошла Нэнси. Мы остановились и уставились на силуэт отца вдалеке. Я посмотрела на лицо Нэнси, и натянутая улыбка, появившаяся на нем, подтвердила, что это он. Я уронила свой напиток, Лили стащила ролики, а Нэнси забрала камеру у Роуз, потому что следующим мы видим, как мы втроем бежим к отцу, которого не видели полгода. Он переоделся в Санта-Клауса, но был босым, подвернув красные штаны до колен, чтобы не испачкать костюм морской водой и песком. Мы бежали по берегу ему навстречу, будто он был смелым рыцарем, возвращающимся из сражения, что я уверена, в то время обидела нашу мать. Это она осталась заботиться о нас, когда он ушел. Вроде как, когда мои сестры были не в школе и нас не бросали на бабушку. Но мы были всего лишь детьми и не понимали взаимоотношений разведенных родителей. Нэнси ждала на каменной лестнице дома, снимая встречу, пока Роуз не забрала камеру. Когда отец подался поцеловать Нэнси в губы, она повернула голову, подставляя щеку. Одной из лучших вещей в возвращении отца со своих туров по миру были подарки, привозимые им из чувства вины. Не поймите меня неправильно, мы были очень рады его видеть, но нам также не терпелось узнать, что он нам купил. Мы с сестрами прошли за ним в дом и стояли на пороге музыкального зала, глядя, как отец открывает свой огромный чемодан. вместо того, чтобы распаковать вещи в спальне, где раньше ночевал с нашей матерью, с нетерпением дожидаясь увидеть, что внутри. Лили никогда времени зря не теряла, поэтому выдала вопрос, больше всего интересовавший всех нас. «Ты привез нам подарки?» «Может быть», — сказал отец, и мы радостно завопили. Когда моя мать говорила «может быть», это значило «нет». Но когда это говорил отец, подразумевалось «да». «Одно слово — два значения. Может, мы были еще детьми, но мы лучше других знали, что наши родители разговаривают на разных языках». Улыбка сползла с лица Лили, когда она открыла свой подарок, содрав упаковочную бумагу и даже не потрудившись прочитать аккуратно написанную карточку. «У меня уже есть Уолкмен! Я сегодня его распаковала!» — заскулила она. «Ой, извини, принцесса». Отец выглядел искренне расстроенным. «Мама сказала, что ты хотела его». «Настоящий Санта-Клаус подарил ей его», сказала семилетняя я. «Санта-Клауса не существует! Почему ты такая глупая?» резко сказала сестра, смотря на меня так злобно, словно я была виновата, что она получила два одинаковых подарка. Я знала, что она говорит правду, и внезапно весь мой мир, не только Рождество, показался ложью. Я расплакалась. «Лили, достаточно. Я упомянула Уолкмен несколько недель назад. Но папа забыл сказать мне и Санта-Клаусу, что купил тебе его. Не волнуйся, дорогая. Я уверена, мы сможем обменять его на что-нибудь другое. Почему бы нам не сделать все, как положено? конор возьмешь у меня камеру?» «Нам не стоит всем толпиться у двери, дайте отцу немного пространства, а подарки откроем в гостиной». Лили скрестила руки на груди и надулась, когда отец собирал остальные подарки. «У меня для тебя есть еще один подарок, Лили, маленький», — сказал он, пытаясь вернуть ее расположение, когда мы все набились в другую комнату, не сводя глаз с подарков в руках отца, пока моя мать вытряхивала нас из пальто и шапок. «Ради бога, Фрэнк, мы же договорились, каждый по одному подарку». Слова Нэнси звучали так, будто застряли между зубами. Ее подарки были, как и ее любовь к нам, всегда сопровождались ощущением экономии. Мы нетерпеливо расселись в гостиной. Я села ближе всего к елке и камину, и мне мгновенно стало слишком жарко, поэтому я сняла свитер. Под ним на мне было красное шерстяное платье с треугольным вырезом, украшенная белыми кружевными снежинками. Его мне подарила бабушка, и я хотела носить его каждый день. «Я знаю, как мы договаривались, но я не удержался. Я нашел один маленький магазинчик в Вене и подумал о тебе», сказал отец, протягивая Лиле маленький розовый сверток. Она сорвала бумагу и просияла при виде тиары, усеянной искусственными камнями. «Потому что я принцесса», сказала она. «Да, так и есть», — заговорила бабушка, входя в гостиную в розовом с фиолетовым фартуке, звуча иронично, что в том юном возрасте я не могла оценить по достоинству. Она смерила лили с взглядом, а затем поставила поднос с теплыми мясными пирожками на стол. Бабушка, всегда предпочитавшая делать все по-своему, делала свою версию мясных пирогов в Рождество. В них был говяжий фарш, лук, секретная капелька табаско, и они подавались с крохотными баночками подливы. «Почему мы не можем поесть нормальных пирожков?» — снова надулась Лили. «Потому что нормальность — это скучно», — ответила бабушка, потом обняла своего сына и села рядом с Нэнси. «Думаю, она всегда хотела, чтобы наши родители снова сошлись, как и мы». Она вечно организовывала семейные собрания в надежде, что они действительно сплотят нас. Камера повернулась к Роуз, снимая ее лицо крупным планом. Она держала коробку, завернутую в бирюзовую бумагу, и ее любимый цвет. В отличие от Лили, она разворачивала подарок медленно, ничего не порвав, пока мы все ждали увидеть содержимое. «Вау! Спасибо, пап!» сказала она, вытаскивая телескоп. «Пожалуйста». «А это на случай, если звёзды не всегда будут тебе светить». Роуз открыла второй подарок, и я помню, что это ещё до того, как вижу на экране коробка светящихся в темноте звёздочек. «Спасибо!» — снова сказала она, крепко обнимая его. И тут я осознала, что Лили ни разу его не поблагодарила. «Я хочу звёздочки!» — заныла она, скрещивая руки. Отец не обратил на неё внимания. «А это для Дейзи, моего маленького поросеночка», сказал он, передавая мне коробку. Внутри было пять новых книг. Красивое издание в твердом переплете, которые мне не терпелось прочесть. «Важно иметь приключения, пусть даже в своем воображении. Иногда они лучше всех», сказал он, звуча больше как бабушка. Потом он протянул мне второй подарок, но я не сразу поняла, что это». «Это стереоскоп», — объяснил отец, оставляя меня в таком же неведении, пока я смотрела на красный пластмассовый предмет. «Я знаю, что тебе грустно, потому что твои сестры уезжают в школу, я путешествую со своим оркестром, а ты остаешься дома. Но теперь ты можешь смотреть в него и представлять, что отправляешься куда угодно». Отец вставил странную катушку в прибор и поднес его к моему лицу. Я помню, что поначалу испугалась, но потом увидела изображение леса, такое реалистичное, что казалось, я могу его потрогать. Отец показал, как переключать ленту кнопкой сбоку, катушка сдвинулась, и я увидела водопад. Это было похоже на волшебство. Я рассмеялась, а отец улыбнулся. Но его улыбка померкла при виде розового шрама в середине моей грудной клетки. Я наблюдала за его реакцией, когда он вспомнил, что я сломана, и ощутила вину, что это его расстраивало. «Я так по вам скучал», — сказал он. Слова были как объятия, и я хотела им верить. Камера засняла, как он смотрит на мою мать, а она отводит взгляд. Я была слишком маленькой, чтобы понимать происходящее между ними. Когда цепляешься за что-то слишком крепко, становится больно. «Конор, я надеялся тебя здесь увидеть», — сказал отец, протягивая ему маленький подарок. «Давай я подержу камеру, пока ты его открываешь. Надеюсь, тебе понравится». Камера повернулась к Конору, такому счастливому, словно он никогда не получал подарков на Рождество и не праздновал его. И я задумалась, может, так и было. Бабушка говорила, что некоторые люди не верят в Рождество и не празднуют его. И от этого мне становилось грустно. «Разные люди верят в разные вещи», — сказала она, когда я не поняла. «А ты во что веришь?» — спросила я. «Я верю в доброту и усердную работу», — улыбнулась бабушка. «А как же Бог?» «Я верю, что Бог тоже верит в усердную работу», — снова улыбнулась она. «А мне во что верить?» — спросила я. «Тебе нужно верить в то, во что ты хочешь верить». и тебе всегда стоит верить в себя». Это был хороший совет, который я никогда не забывала. Конор осторожно распаковал йо-йо, похожих на которые я еще не видела. «Я нашел его в Шанхае», — сказал отец. «Мне сказали, это лучше йо, -йо в мире, но тебе виднее, ты же эксперт». «Оно идеальное, потрясающе, спасибо», — сказал Конор со слезами на глазах, словно наш отец подарил ему йо-йо из золота. «И мне сказали, что ты пишешь для школьной газеты. Я подумал, это может принести пользу, если у вас нет фотографа», сказал отец, давая ему еще одну коробку побольше. Это был полароидный фотоаппарат, и лицо Конора засветилось, как елка, рядом с которой он сидел. Я помню, как тем вечером он фотографировал всех нас для своего генеалогического древа Даркеров. Больше всех он снимал Роуз. Несколько недель спустя бабушка нарисовала наши лица на стене, сверяясь с теми фотографиями. Поэтому то, кем мы были в тот день, было запечатлено во времени. Бабушке отец подарил часы с кукушкой из Германии. Это одни из самых экстравагантных часов в коридоре. Каждый час из двух маленьких дверц появляются деревянный мужчина и женщина, встречаются посередине, а затем она отрубает ему голову топором. Они делают это несколько раз в день, весь день, каждый день. Своей бывшей жене он привез менее жуткий подарок. Он подарил ей красную вельветовую коробочку, и Нэнси по-настоящему улыбнулась, открыв ее. Мы полюбовались красивым серебряным медальоном в форме сердца. Там было место для двух крошечных фотографий. И когда моя мать улыбнулась моим сестрам, я поняла, что это их лица будут храниться внутри. Воспоминания — это оборотни, особенно детские. Но то было хорошее Рождество, и я не думаю, что мы как следует оценили присутствие обоих родителей, недавно разведенных, с нами. Оглядываясь назад, Мне кажется, они прилагали больше усилий, чтобы облегчить нам жизнь, чем мы помним. Моя коллекция счастливых детских воспоминаний слегка скудная. Мы создаем моменты с нашими семьями. Иногда мы сшиваем их со временем, чтобы сделать их более значимыми, чем они были. Мы делимся ими и храним их как сокровища, даже когда они начинают ржаветь. Иногда эти моменты меняют форму в нашей памяти, Иногда мы больше не можем видеть их такими, какими они были. Иногда мы по-разному вспоминаем одни и те же мгновения, словно проживали их по отдельности. Я помню, какую еду мы ели, и хлопушки, которые взрывали, и какую музыку мы слушали. Я помню, как Джон Леннон пел по радио о Рождестве, а моя мать говорила, как ей грустно, что он умер. Я спросила, был ли он ее другом, Я была слишком маленькой, чтобы понимать, как люди могут скорбеть по человеку, которого никогда не встречали. Я помню, как вместе с сёстрами подпевали «I wish it could by Christmas every day» и как мы всей семьёй пели калятки под папину игру на пианино. Я слышала, как родители ссорились на кухне, но недолго. «Ты не можешь купить их любовь!» — прошипела Нэнси, а отец пробормотал что-то неразборчивое в ответ. Теперь, будучи старше, я понимаю, что проблема была как раз в том, что он мог. Он появлялся дважды в год с подарками, завернутыми в блестящую бумагу и перевязанными красивыми бантиками, и мы относились к нему как к королю. А тем временем воспринимали ее с бабушкой как должное. Есть вещи, которые мы должны понимать, но быть человеком значит, что все знать невозможно. Алкоголь всегда помогал моим родителям выносить общество друг друга. Поэтому с годами они пили все больше и больше, и ссоры сменились молчаливыми взглядами и разновидностью немых разговоров, которые случаются между родителями в присутствии детей. Той ночью, когда родители укладывали меня спать, вместе, но порознь, и выключили свет, я увидела галактику светящихся звезд на потолке. Роуз украсила своими драгоценными стикерами мою комнату вместо своей. «Спокойной ночи, поросеночек!» — прошептала она, стоя на пороге. «Почему?» — прошептала я. «Потому что ты заслуживаешь видеть звезды не меньше нас».